Я вскочила посреди ночи, внезапная дрожь, пробежавшая по спине, заставила меня проснуться. Мои инстинкты спасали меня оты так посреди ночи неоднократно, но в этот раз всё было как-то по-другому. Я не могла этого объяснить, но обстановка для засады, по правде говоря, была куда как подходящая. Во всех деревнях, которые мы прошли за последние 2 дня, мы замечали следы набегов демонов. Было даже удивительно, что город, в котором мы остановились, ещё не был атакован. Я выскользнула из кровати, открыла окно, желая удостовериться, что снаружи не происходит ничего весёлого. Ночной воздух, холодный и чистый, ворвался внутрь. Городок был почти безмолвен, освещаемый спокойным лунным светом. Всё, что я смогла услышать, это слабый шум из таверны в отдалении. Другими словами, абсолютно нормальный ночной город. Ничего не об... Стоп. Это что? Мне показалось, как что-то, я не знаю что, шевельнулось на самом краю моего поля зрения. Я повернула голову в ту сторону и сфокусировала взгляд. Это лишь моё воображение? пробормотала я, скосив глаза, как будто дожидаясь, что из моих слов что-то пришло в движение в лунном свете. Нет, не что-то одно, два, нет, их было три. Они двигались от крыши к крыше, тени и расстояние не позволили сказать точно, но они были слишком велики для бродячих кошек. Я прищурилась и прорычала про себя: "У меня, может быть, много недостатков, но никто никогда не мог обвинить Лену Инверс в чрезмерной терпеливости". Набросив плед поверх пижамы, я схватила короткий меч и произнесла: "Левитация". Заклинание сделало своё дело, и я выпрыгнула через окно в ночное небо. Подо мной одна из маленьких теней бесшумно перепрыгнула с одной крыши на другую, за ней последовали две другие. Одна из теней как раз начала двигаться к следующей крыше, когда кое-что произошло. Одна из следующих за первой теней дёрнулась, и я смогла услышать тихий свист чего-то пролетевшего по воздуху. В тот же миг первая тень резко пошатнулась и замерла. Дурак, я сказал тебе не убивать её, прошептала одна из теней тихим голосом. Это был напарник бросавшего. Я целился в ногу, ответил другой. Она теперь не способна две. Пока они препирались, одинокая тень снова побежала по крышам. Преследователи замолчали, очевидно, удивлённые. Что? Идиот, ты промазал. За ней! Только не у меня на глазах. Зависнув над ними, я простёрла руки вперёд. «Свет!» Внезапная вспышка света ярче, чем полуденное солнце, вспыхнула у них перед глазами. «Ах!» В короткой вспышке заклинания света я сумела хорошо разглядеть двух мужчин, закутанных в чёрные одежды. И благодаря удивлённому вскрику я узнала одного из них по голосу «Зейна». И это означало, что другая, меньшая тень могла быть лишь «Госпожа Лина?» В голосе Шарры почти не было заметно удивления, когда она обратилась ко мне. Я прекратила действия левитации и легко приземлилась рядом с ней. "Ах, спасибо благодарности на потом", сказала я кортке. "Мы должны разобраться с нами забавно". Голос второго из них гал, как и во там, донёсся до нас в тот момент, когда они оба бросились по крышам к нам. Должно быть, их зрение восстановилось после вспышки света, так как в их движениях не было ни капли колебания. "Пошли, туда", выкрикнула я, бросаясь бежать, Шерра последовала за мной. "Мы должны были вернуться в таверну, разбудить Гаури, Люка и Милино". Внезапно я ощутила опасность позади. Я доверяла своим инстинктам и быстро отступила в сторону. К счастью для себя, в тот же миг что-то пронзило мой плащ и чуть не задело меня, прежде чем исчезла в темноте. Наверное, нож, и на этот раз брошенный, чтобы убить. Кажется, живым нужна Шерра, а на меня их забота, очевидно, не распространялась. Конечно же, не собиралась просто убегать, поджав хвост. «Ледяная стрела!» Сфокусировав свою энергию, я сформировала дюжину ледяных снарядов и отправила их назад. «Ледяная стрела!» Сияющих стрел можно было легко избежать ночью, но это другое дело. В этот момент в темноте раздался громкий голос Зейна. «Димвент!» «Что?» Мои волосы и плащ разметало внезапным резким порывом ветра. Мои ледяные стрелы, скорее всего, были разрушены магическим ветром, и он приготовил заклинание заранее. Это значило... «Ледяная стрела!» Как я и думала, второе заклинание пришло сразу за первым, в расчёте застать меня врасплох. «Чёрт!» Я мгновенно сообразила и стильно толкнула Шерру. Она потеряла равновесие и поехала вниз по крыше, визжа от удивления. Я прыгнула за ней, и пока я летела, ледяная стрела задела мои волосы. Шерра ловко приземлилась лицом на груду мусора, я ловко приземлилась рядом с ней. Ты в порядке, Шерра? Конечно же, нет. Заткнись и двигай. Нам нужно убираться отсюда. Я думаю, что с тобой будет куда опаснее. Фраза Шерры была прервана ещё одним шквалом ледяных стрел, которые вошли в землю неподалёку от нас, не причинив вреда. «Ялки!» Судя по тому, как она метнулась ко мне, она поняла, что сейчас не время для споров. «Давай, сюда!» Рявкнула я и ринулась бежать, бормоча про себя следующее заклинание. Люди в чёрном ещё несколько раз атаковали нас с крыш, пока мы бежали по улицам, но нам удалось избежать их атак до тех пор, пока я не закончила заклинание. «Огненный шар!» Воскликнула я, швыряя сферу пламени вверх, к луне. Естественно, я понимала, что не было никакой возможности, что я попаду им в людей в чёрном, но такого намерения у меня и не было. Я щёлкнула пальцами. «Ломайся!» С громким треском и ослепляющей вспышкой огненный шар взорвался в воздухе. «Что? Что это такое?» Горожане, встревоженные внезапным шумом и вспышкой, начали выглядывать из окон, как я и планировала. По моему опыту я полагала, что люди в чёрном предпочитали работать тайно. Другими словами, они бы не посмели продолжить эту битву, если бы горожане начали выглядывать из-за Щица. Так что огненный шар! А? Счастли моя тела среагировала прежде разумо рванувшись вперёд как раз в тот момент, когда огненный шар ударил в землю позади меня. Раздался оглушительный рёв, дымо вокруг меня окрасились в красный, а меня обдало волной жара. Следующая моя мысль была о том, что могло бы произойти, если бы огненный шар ударил в землю вблизи деревянного здания. Я эрли нолась, и, конечно же, ближе всех к месту взрыва дом уже начал гореть, пламя уже одно шло вверх. Все вздохнули. Зарала я надеюсь купить немного времени, и не особенно ожидал, что они ответят. Не о нас тебе следует беспокоиться, Лина Инверс. В конце концов, это ты устроил этот пожар. Чего? Так они думали, что они смогут свалить всё на меня и уйти в тень, а? Ну уж нет, я с этим не смирюсь. Я начала творить следующее заклинание, но прежде, чем я смогла его закончить, Но вот человека возникли на другом конце улицы и бросились к нам, обнажив мечи. Когда они успели спсстеться с крыш, один из них взмахнул руками. Двигаясь больше на рефлексах, чем осознанно, правой рукой я схватила края моего плаща, а сама отвернулась в сторону. Я услышала глухой звук двух ударов в толстую ткань, скорее всего, опять пара метательных ножей. И в этот момент я закончила творить заклинание. Ледяная стрела. Магиос формировал передо мной следы из льда, которые ринулись на встречу человеку в чёрном. На таком расстоянии у него не было шансов избежать их, и точно одна из моих стрел вонзилась в его ногу. Он издал короткий вскрик и упал на одно колено. Это был мой шанс, и я начала следующее заклинание, но прежде чем я смогла закончить, я почувствовала опасность позади. Ледяная стрела! Я бросилась в сторону, оттолкнув Шорро, перекатилась и быстро вскочила на ноги. "Эй!" выкрикнула Шорра. Я проигнорировала её жалобы, мои мысли неслись галопом. Шэро была мне обуза, и, конечно, но я также понимала, что она ограничивала людей в чёрном. Очевидно, они не пытались использовать атаки, которые могли бы промазать мимо меня и зацепить и даже убить Шэро. В действиях людей в чёрном была явно видна скованность. Я приготовилась к контратаке. Надо мной на крышу раздался голос. Ледяная стрела! Причём не только на крышу, но также передо мной и позади меня их было больше. Моё удивление притупило рефлексы, я едва смогла увернуться от атаки, сгребая Шорру в охапку. Я указал рукой на человека прямо передо мной. «Ледяное копье!» Человек в чёрном, которого я ранила в ногу, не смог избежать моего второго заклинания и урохнул, превращённый в глобу льда. Один готов, сколько ещё осталось? Я с силой оттолкнулась от земли, прыгая вперёд и готовя следующее заклинание. По крайней мере, таков был план. Что-то силой рвануло меня назад... Я потерял равновесие и упал на четвереньки. Я даже не заметил, что кто-то из них должен быть зашёл сзади. Просев взгляд через плечо, я увидел, что край моего плаща примёрз к земле. Должно быть, это из-за одной из ледяных стрел сверху. Чёрт. Человек позади меня не собирался упускать этот шанс. Он поднял правую руку, в которой держал метательный нож, и резко рухнул на землю, и я в знакомое лицо, стоявшее позади него, которое я очень рада была видеть. Гаури! Эй! Сказал он, радостно подмигивая мне. «Вы ребята так шумели, что я просто вынужден был прийти и посмотреть, что тут творится». Над нами я смогла расслышать звон удара стали о сталь, и вскоре две тени спрыгнули с крыши и встали перед нами. «Эй, мы тоже тут!» Я узнал этот голос. Это были люк и Милина. Ко мне прибыло подкрепление. Однако, не зная числа людей в чёрном, я не могла расслабляться. Я призвала небольшой огонёк в своей руке и расплавила лёд, приковавший мой плащ к земле. Один из людей слегка повернулся к другому, не сводя с нас глаз. «Не будет ли лучше отступить сейчас?» – спросил он. «Ещё рано сдаваться!» Отрезал другой. Судя по голосу, это был Гал, как его там. Хм, если парни, которые раньше быстро отступали, решили стоять до конца, то это могло значить, что у них был какой-то туз в рукаве. И Люк, держась за рука, и отмеча выступил вперед прежде, чем я смогла что-нибудь сделать. «Ха, так вы думаете, что сможете справиться с нами, а? Ну давайте!» «Мы вас по земле размажем!» И тут стена перед нами взорвалась. Осколками кирпича и известкового раствора накрыла всех, заставив нас рефлекторно отступить. «Что это было?» Низкий рёв раздался сквозь облака пыли в ответ на изумлённый возглас люка. «Нет, не только впереди нас. Позади нас также, во тьме улицы за нашими спинами». «Свет!» Поспешно выкрикнула я, светив улицу, и вив нам с дюжину громадных демонов, окруживших нас.